Глава девятнадцатая Смерть Маргарита несла поток разнотолков. звали на весы человечью бель и человечью чернь», — выступал рядильщиком карлик, выставляя перед слушателями две своих несуразно больших, относительно малого роста ладони изображая чаши весов. «Так чернь человечья перетянет. А уж коли взять бабу, да еще когда делешь мужика...» «Тут на бабе и грехов два пуда!» Карлик изображал, что чаша весов с человечной чернью по сравнению с белью тянет к земле. «Думать нечего», — бубнил Фитиль. «Мы у мы водки просили». Ни капли не налила, а редкий полный графин навоздырила. «Извела ее, сочка, споила в дрыск. Его рак!» Скользкий судительный разговор набирал обороты, высвечивал И разные адвокатские грани. В рот рыбки никто не вливал. Сама перебухала и в снежную топь шмякнулась. Нече Симу уклевить. невиновно Все равно подпоила. Полковника наглухо к себе лепит. Да полковник ходит как издобел. Че бабы на нее клюют? Он на них смотрит как на вшей. Такие для баб заманчивее всего. Сима. Один хрен поспособствовала. Как не уворачивай не отступал от своего зачина карлик, — если б не столько водки жила опридка, вырулила. Кривотолки о Серафимином умысле не обходили страной Анну Ильиничну. Чтобы отвести черное подозрение от дочери, она порешила вдовца, полковника, от своего дома отвадить. Запасла с наговоренной солью ночью для пущего Заговора втихую срезала с головы дочери клокая рыжих волос. В тот день Федор Федорович писал и переписывал рапорт, который собирался спадать в областной военкомат. В рапорте были строки. «Прошу отправить меня в любую точку мира для выполнения особых военных заданий. Готов командовать даже взводом. Нельзя, чтоб мой боевой опыт пропадал даром». В преамбуле рапорта отставной подполковник Сенников писал о целесообразности проведения военных действий. Сотни подводных лодок ржавеют на базах. Тысячи самолетов простаивают, становятся старые и негодные. Десятки тысяч артиллерийских стволов ждут пороха и металла. Историю делает только война. Гигантская страна не нарабатывает военный опыт, хереет. Идея войны мобилизует силы. Другие страны подчинятся этой силе. Это придаст новую стратегию развития. Прекратится загнивание апатии. Когда не правят военные, правят маркетанты. Феликс вёл себя беспокойно. Фёдор Фёдорович заглянул в клетку, в кормушку. Она была абсолютно чиста. — Жди! — Кар! — откликнулся Феликс, откликнулся жалобно и вцепился вверх. Когтями в боковую ближнюю стенку клетки, словно хотел быть ближе к хозяину, просил его не уходить. Фёдор Фёдорович направился в дом любовницы, но не на свиданку. Серафима на работе, чтобы набрать для Феликса мешочек пшеницы, которая лежала в коробе в синях, припасы для кур. В синях Фёдор Фёдорович застал Анну Ильиничну, застал за кладовским занятием. Она, видать предугадывая приход ненавистного дочериного полюбовника, полила в огне спички и волос Серафимы. Ну, чисто колдовской ритуал. Запах паленых волос и сизые гадючинки дыма плыли по синем. На плавицах и на пороге не очень приметно, не густо белела разбросанная соль. Тоже всем известные в округе чародейские происки, дабы отвадить приходящего в дом гостя. «Ах ты!» старая корля воскликнул ффедор и рванул анну ильнична за рукав прервать ведьми на проделки анну ильишна резко мотонула в бок с нее спал головной плат длинные неподвязанные волосы рассыпались по ее плечам ффедор ффедорович отороел шпионка немцы подослали!» он хватью за волосы с дурной силой — За кем ты приставлено следить? Отвечай! она единич не отвечала, взвыла помощи. — Сейчас я тебя обстригу, ведьму! Загорелись безумием глаза Федора Федоровича. — Сейчас укоротим! — Старшина Котков! — Ко мне! — он огляделся. Старшины Коткова близости не было. Та то в сенях, на стене, на видном месте висел серп, необходимый в частном хозяйстве. «Сам справлюсь, погоди!» Через минуту-другую Анна Ильинична, растрепанная, косматая, с обкромсанными серпом волосами, бежала по улице мопра Помогите! помогите Сдурелся!» Ясно, что кричала она о ком-то, но казалось, что с ума сошла сама и несет, сейчас не помню от кого. Возле нее сменил с открытым слюнявым ртом и плакал с испугу Коленька. Впавший в помешательство Фёдор Фёдорович погоню за шпионкой не устраивал. Из короба по зёрнышку по одному, пшеничному зёрнышку, каждый из которых осматривал на свету, он тихо набирал кормовой мешочек для птицы. А может, не для птиц Ответить на этот заковыристый вопрос никто не мог. Скорая помощь с двумя санитарами из психиатрической больницы, подоспевший участковый Мишкин, так и застали его за этим мирным, кропотливым занятием в синях Серафиминого дома».